Глава 5 Он сделал несколько глотков кофе и поморщился. Напиток оказался горьким. Олег отставил стакан и бросил взгляд на экран телефона. Время приближалось к полудню. День не задался. Еще ночью по дороге на место преступления. Крылов уже знал. Ничего хорошего ожидать не стоит. Чутью никогда его не подводило. Не подвело и на сей раз. Александр Горностай являлся уважаемым и влиятельным человеком, и убийство его дочери всколыхнуло общественность. Вокруг царило форменное безумие. Сотрудники МН стояли на ушах. Фоголь рвал и металл, а телефоны разрывались от звонков. Когда Олег узнал, кто видел Марию последним, едва не лишился дара речи. Кто бы мог подумать, что спустя столько лет он столкнется с прошлым, да еще при таких обстоятельствах. Оглядываясь назад, он понимал, что, пожалуй, был несправедлив Крахманову. Переходный возраст. Юношеский максимализм. Обычное дело, когда ты подросток. Но с тех пор утекло много воды. Олег давно забыл обо всем, но не Максим. Он смотрел на Крылова с нескрываемым презрением. Мак предпочел просто выполнять свой долг и не обращать на племянника Фоголя внимания. Он не думал, что Максим может быть причастен к убийству. Скорее всего, Рахманов оказался в неподходящее время в неподходящем месте. Было немного любопытно, как сложилась жизнь Максима за то время, что они не виделись. Наверное, довольно обыкновенно, учитывая, что парень еще в детстве лишился магических способностей. Единичный случай, который так и остался загадкой для всех, включая работников магического надзора. Что же касалось самого Крылова, то он всегда мечтал работать в МН. С малых лет грязил о том, что будет расследовать магические преступления и отправлять негодяев в инквизиторские темницы. Но его жизнь могла сложиться совсем иначе. Семья Крыловых входила в элиту магического сообщества. Олег и его старший брат Алексей росли среди тех, кто почитал традиции и законы сверхъестественного мира. Отец держал сыновей в ежовых рукавицах, он строил большие планы на их блестящее будущее и никто не имел права ему перечить. Едва Алексею исполнилось пятнадцать, Крылов-старший нашел для него подходящую невесту, организовал помолвку и отправил сына в Англию. Похожая судьба ждала и Олега, но после его шестого дня рождения все изменилось. Отца не стало, подвело сердце. Мать недолго оставалась вдовой и вскоре вышла замуж. Отчима не особо заботила судьба пасынков. Олегу повезло. Отныне своей жизнью он распоряжался сам, и это только усугубило отношения с Алексеем. В детские годы они хорошо ладили, но чем старше становились, тем выше росла стена недопониманий и размолвок между ними, разные интересы и взгляды. Брат не желал мириться с тем, что за него все решили. Он вполне мог бы оставить нелюбимую женщину, надоедливую работу и вернуться, но не делал этого. Алексей был одним из тех, кто боялся перемен, но не переставал сетовать на злодейку судьбу. Олег давно оборвал связи с братом. Они встречались лишь на семейных праздниках, и их общение не выходило за рамки сухого приветствия. После университета магии Олега сразу взяли на стажировку в магический надзор. Мечты сбывались. Он неплохо продвигался по службе. У любимой работы оказался только один минус – полное отсутствие личной жизни. Отчим пытался уговорить его на помолвку, но Олег не желал связывать себя столь крепкими узами. Во всяком случае, пока. К тому же, совсем недавно, удача снова улыбнулась ему. Три месяца назад он познакомился с Алисой Крапивиной. Олег сразу обратил на нее внимание. Девушка понравилась ему. Веселый, умный, целеустремленная. Крылов очень удивился, когда узнал, что она не помолвлена. Обычно молодые ведьмы не стремятся попасть в магический надзор. А если такие находятся, то они не задерживаются надолго. У Алисы имелись неплохие рекомендации от прежнего начальства и желание работать дальше. Она буквально рвалась в бой. Это не могло не восхищать. Недовольство выражал только Фоголь. Олег давно изучил своего начальника. Тем, кто не нравился Аркадию, приходилось нелегко, особенно женщинам. А уж если они не были длинноногими эффектными блондинками, вдвойне нелегко. Глава М.Н. мог быть еще той занозой в заднице. В тот день Олега вызвал к себе Дарья Княжевич. «Я нашел тебе напарника. Вернее, напарницу». Дарья протянул ему папку с личным делом Крапивиной. «Весьма милая особа. К тому же, не помолвлено. Лукаво прищурился маг. Дарья слыл одним из тех немногих, кто всегда старался помочь молодым специалистам. И Алиса не стала исключением. Когда Олег проходил стажировку, он не раз помогал и ему. Княжевич часто брал неопытного Крылова на задание. Олег многому у него научился. «Ты что, свах и заделался?» Усмехнулся Крылов, изучая бумаги. «Просто намекнул. Пожал плечами Дарий. Ты же понимаешь, если Фоголь сам назначит ей напарника. Она здесь долго не протянет. Не хотелось бы терять молодые таланты. Хоть Крылов и считал себя одиночкой». Он все же принял предложение княжевича и ни разу не пожалел о своем решении. Они сразу нашли общий язык и поладили. Месяц назад Олег попытался сделать первый шаг и позвал Алису на свидание. Она ответила взаимностью на его улыбки, но держала дистанцию. Крылов не стал спешить, полагая, что ей нужно время. Сегодня он вновь решил попытать счастье и подвернулся подходящий повод – ее день рождения. Олег пригласил напарницу на ужин, но уже сомневался, что затея выгорит. Как бы им не пришлось ночевать на работе. Аркадий все еще вел беседу с племянником за закрытыми дверьми. Когда он заглядывал к нему в последний раз, эти двое ругались. Как бы там ни было, Олег понимал чувство своего начальника. Причастность Рахманова могла здорово подпортить репутацию Фогля. Крылов немного отвлекся, погрузившись в размышления. И когда вновь посмотрел на часы, то понял, что совсем опоздал. Алиса наверняка уже дожидалась его в морге. Олег захватил со стола ключи, телефон и поспешил покинуть офис. Ему понадобилось 10 минут, чтобы добраться. В этом месте у него по спине пробегали мурашки. От едкого запаха формалина и хлорки начала болеть голова. Кабинет Полетаева оставался все таким же. Холодным и неприветливым. «Извините за опоздание», – бросил Олег, едва перешагнув через порог. Желание как можно скорее убраться отсюда возрастало с каждой минутой. Алиса выглядела удивлённой. Она едва взглянула на него и обратилась к патологоанатому. То есть, как это после смерти? О чём речь? Вклинился в разговор Олег. Крапивина повернулась к нему. Полетаев утверждает, что татуировка появилась уже после убийства. Крылов в недоумении уставился на Григория. «Такое возможно?» «Полагаю, что это своеобразное магическое клеймо», — патологоанатом развел руками. «Все станет ясно после вскрытия и некоторых анализов. Так что или оставайтесь, или не мешайте мне работать». Олег непроизвольно напрягся и заметил, как Алиса побледнела. «Мы вернемся через пару часов, так что поторопись», — он мягко подтолкнул напарницу к выходу. «Пожалуйста, иначе фуголь будет вне себя». Григорий что-то пробормотал, но он уже не слушал. Олегу хватило проблем еще с утра, когда все компьютеры в техническом отделе зависли. Из-за неполадок они не смогли вовремя отследить телефон убитый, чем немало разозлили начальника. Когда двери морга остались позади, и они оказались на улице, Крылов глубоко вдохнул. Алиса все еще выглядела задумчивой и немного бледной. Неожиданно он вспомнил о подарке для нее. Спохватившись, Олег достал из внутреннего кармана пиджака маленькую темно-синюю коробочку, перевязанную лентой такого же оттенка. Янтарный браслет приглянулся Алисе, когда они расследовали ограбление ломбарда, откуда похитили магические артефакты. Он заметил, как она разглядывала вещицу и решил сделать ей сюрприз. Чуть не забыл. Он улыбнулся и протянул подарок. «Это для тебя».